Глава вторая За ночь Леший и князю Держимиры ушли верст за пятнадцать. Немало по такой дороге. Княжну посадили на коня, а повод озвень намотал на кулак, и Держимир почти не думал о ней по дороге. Он так устал, что не мог думать ни о чем, даже об отдыхе. Телу его было тяжело, но душу заполнило удивительное, непривычное оттого особенно сладкое чувство покоя. Напрасно он напоминал себе, что они идут по землям дебрического оборотня, и каждый миг следует ждать беды, да и князь Велимок со скородумом, когда узнают, не останутся сидеть сложа руки. Все напрасно. Гора свалилась с плеч Держемира и безнадежно отстала. Ей было больше его не догнать и не забраться на усталые плечи. держимир сидел в седле, мерно покачиваясь и закрыв глаза. Ему было так хорошо, как будто он уже достиг исполнения всех своих желаний и надежд. О княжне Дараване он вспомнил только под утро, когда в лесу стало понемногу светать, и пришлось задуматься об остановке. По глухим лесам можно было идти и днем, но сейчас предстояло пересечь местность возле городка Хортина. Эти места были населены довольно плотно, и при свете дня было мало надежды пройти здесь незамеченными. Надежнее было затаиться в дебри погуще и переждать до темноты». Дозор уверенно ввел дружину к укромной поляне, где они останавливались по пути сюда. Размышляя, не развести ли костер для зазябшей княжны, Держимир внезапно сообразил, что почти не помнит ее. Он видел ее только один раз год назад и смутно помнил, что она показалась ему красивой, только прическа ее из трех кост насмешила, а надето на ней было что-то голубое, то ли с серебром, то ли с жемчугом. Тогда она была молчалива и почти не поднимала глаз. Хорошо, что на самом деле она оказалась совсем не такой робкой и беспомощной. Вспомнив, с какой дикой силой она вырывалась, Держимир усмехнулся с тайным удовольствием. Обилие жизненной силы всегда привлекало его. К мете впереди стали сдерживать коней, кто-то соскочил на снег. Держимир встрепенулся, стряхнул сонливость, что такое, и тут же узнал место, они добрались до своей прежней стоянки. Постепенно вся дружина втянулась на поляну, Озвень закинул повод коня княжны на сук. «Слезай, заря золотая!» — прогудел он, по обыкновению все перепутав. зайди Воевода гулко захохотал так, что снег посыпался с верхних ветвей, и несколько серых белок стремглав кинулась прочь. «Потише ты громоглас вполголоса воскликнул Баян. Княжна, закутанная в плащ с головой, шевельнулась при звуках его голоса. «А то не только белок и леших распугаешь!» «Лешие с осени спят!» — просветил его Озвень. — Ты один нежить черная, по свету шатаешься. — А ты все же потише гуди, — сказал Озвеню осторожный дозор. — Леший что? А вот дебричи услышат, хуже будет. Толковал же я тебе, тут на один переход пять родов живет. — Снимите ее. Держимир кивнул на княжну. Баян шагнул было к ней, но дозор отстранил его. — Не пугай девицу. Она и так напугалась, бедная. — сади овечка золотая, я тебе помогу. — Приветливо обратился он к княжне. «Тебя тут никто не обидит». «Спасибо, дяденька», — с удивительной бодростью ответил девичий голос из-под тяжелого мехового плаща. «Да я и сама слезу». Девушка распахнула полы плаща и сбросила его с головы на плечи. Все дремичи смотрели на нее, но в первое мгновение стояла тишина. Никто ничего не понял. Изумленно вскрикнул Баян. Потом дозор схватился за подбородок, как делал в сильном удивлении. Тут и до остальных дошло. Многие видели прошлым летом княжну даровану в Глиногоре, другие слышали о ней. А у девушки, которая сидела на коне, было с княжной немного общего. Она, правда, тоже была рыжей, но лицо у нее было круглое, румяное, со вздернутым носом в богатой россыпи веснушек. Две косы спускались на грудь из-под шерстяного платка, так носят в разных племенах, но не у смолятичей. И выговор ее был не смолятинский, а скорее речевинский. Дозор снова охнул — Он, наконец, сообразил, почему это лицо не кажется ему незнакомым. Неготующе вскрикнул космат, тот, кому эта самая девица прокусила руку в ночь нападения на речевинское огнище. Тут и другие сообразили. Многие из тех, кто стоял сейчас на поляне, были с дозором и озвенем в том давнем летнем походе. Князь Держимир сообразил позже всех. Как немало он помнил Даравану, однако сейчас и он видел, что это не она. Недоуменно моргая, он смотрел на рыжую девицу с желтыми кошачьими глазами и не мог взять в толк, как она здесь оказалась. Он был готов к любому объяснению, что у него рябит в глазах, что ему это снится, что лешие и мары подменили ему девушку во время ночной поездки через лес, а то, что он вырвал из объятий светловое и увез не ту, просто не приходило в голову. Ум отказывался принять ту суровую истину, что все труды пропали напрасно а девушка сидела на коне спокойно, не выказывая робости или испуга. Смеяна уже поняла, к кому попала и почему. Она была готова ко всему, даже к тому, что страшный князь Держимир в приступе ярости убьет ее своими руками, но она не жалела ни о чем. Ночью она перестала кричать и вырываться как раз тогда, когда сообразила, к кому попала. «Дрюмичам нужна дарована, так пусть думают, что они ее получили и побыстрее уходят от истира». Едва ли они станут возвращаться, чтобы попытать счастье еще раз. А что будет с ней самой, Смеяна по детской беспечности не задумывалась. Вывезет как-нибудь удачливая судьба, не даст пропасть. В первый раз, что ли? «Смеяна, красавица ты моя!» Вдруг заорал Байан Атан. Опомнившись от изумления, он бросился через поляну к Смеяне, снял ее с коня и обнял, потряс, то толкнул от себя, то снова дернул к себе, как будто не верил, и снова обнял. «Вот не чаял свидеться!» — кричал он и хохотал от нежданной радости. «Мать-макош-то Энгри-хан!» что?» — невразительно тихим голосом спросил Держимир. Но Баян сразу унялся. У любезного брата Крушимира такой тихий голос предвещал шумную бурю. «Готовь секиру!» «Это та самая девица, которая меня у речевинов спасла!» — обстоятельно сказал Баян, повернувшись к Держимиру и обнимая Смеяну за плечи. Умный Куркутин понимал, что это нужно поскорее вбить брату в голову, пока не поздно. Она меня в лесу нашла, она мою рану так заживила, что ты шрам найти не мог. Она меня и на волю отпустила. Скажи ей спасибо, брате. Держимир неосознанно кивнул, но глаза его сузились и потемнели, кожа на скулах натянулась, мелкие шрамики стали наливаться краской. У Баяна дрогнуло сердце, гроза собиралась нешуточная. А как она сюда попала? так же тихо спросил Держимир. «Княжна где?» «А княжна у своих осталась», — просто ответила смеяно, глядя прямо в лицо Держимиру. «Даже сейчас всем существом, ощущая смертельную опасность над своей головой, она не могла побороть любопытство. Она впервые видела человека, о котором столько слышала, и жадно рассматривала его. Да, люди правду говорили, и собой нехорошие, глаза злые, злые и притом несчастные». «Такие люди приносят в мир много бед, потому что хотят, чтобы весь мир разделил с ними их несчастье». «У своих?» — тускло переспросил Держимир. «А я, стала быть, тебя?» «Ага!» — с видом слабоумной радости подтвердила Смеяна. Она вдруг почувствовала себя счастливой от того, что сумела таки отомстить этому человеку за все беды, что он принес речевинам от битвы на истере до пожара новой крепости. Ты меня увез, князюшка. Я княжечью Светловую удачу приношу. Вот я тебе и подвернулась место дарованы. И с громовым колесом тебе не слишком повезло. Я княжичей Кмети из хором вывела, так что одни хоромы сгорели, а люди целы все. А хоромы что, у нас лесу много, еще построим. Глядя ему в лицо, она ощущала разом ужас и восторг. Ее переполняло чувство полета, свободы от всего, от страха и почтения. Потому что стоящему на краю пропасти... Бояться уже нечего. В эти мгновения она была равна гордому князю, она была сильнее и выше его, потому что победила в борьбе и все сделала по-своему. Кмете смотрели на нее, как на сумасшедшую. Даже Байан-Атан побледнел и крепче сжал ее плечи. «Ты...» — вдруг тихо простонал Держимир, и в глазах его была такая ненависть, что даже баян вздрогнул и растерялся впервые в жизни, усомнившись в своей способности укротить брата. А Держимер вдруг поперхнулся, словно подавился собственным гневом, хрипло и сильно закашлялся, согнулся, хватаясь руками за грудь. Его сотрясала крупная дрожь. Он хрипел и задыхался, как чахоточный дед. Рухнув на колени прямо в снег, он мотал головой и хватался за горло, как будто пытался оторвать чьи-то цепкие пальцы. Его не держали ноги. У него не было сил жить, его душила ненависть к этой девице, ко всем врагам, к своей собственной злой судьбе, опять обманувшей и предавшей в самый последний миг. Звенела, бросилась к нему, схватил его за плечо, но Держимир скинул голову, дернулся и стряхнул ее руку. «Уйди от меня!» — хрипло задыхаясь, выкрикнул он, и глаза его были страшнее глаз упыря. «Ты!» — кричал он, кое-как поднявшись на ноги. Рукой он опирался о ствол дуба, но его шатало, как пьяного. «Ты, смея подколодная, опять обманула. Всю силу из меня вытянула хуже упыря, хуже мары и морока. Совсем загубила, а все обман. Одна беда, провались ты пропадом, кикимора, лихорадка дурная. Уйди от меня, видеть тебя не могу. Послушай». С лицом искаженным смертельным страхом звенила, кинулась к нему, но Держимир больше не хотел ее слушать и не мог терпеть рядом с собой. С усилием, оттолкнувшись от ствола дуба, он вдруг схватил чародейку обеими руками за горло и стал душить, сжимая с такой силой и диким удовольствием, как будто чем хуже было ей, тем легче дышалось ему самому. К Мете охнули, вздрогнули, но никто не мог и шевельнуться, ужас приковал всех к месту. Такого они еще не видели». Звенила пронзительно, хрипела, рвалась в отчаянной, нерассуждающей борьбе за жизнь. Ее худощавое тело дергалось в сильных руках Держимира, глаза выпучились. Из них бил дикий смертельный ужас. А Смеяна вдруг вывернулась из-под руки Баяна, оставив ему свой плащ. Одним прыжком подскочила к Держимиру, вцепилась в его руку и попыталась оторвать ее от горла Звенилы. Держимир яростно дернул плечом, стараясь ее стряхнуть, но она удержалась и вцепилась зубами в его запястье. Держимир вскрикнул от острой боли и мгновенной вспышки животного страха. Острые зубы Смеяны прокусили вену, брызнула кровь, несколько яркалых пятен упало и загорелось на белом снегу. Руки Держимира сами собой разжались. Полумертвая чародейка упала на снег. А Смеяна со звериной ловкостью отскочила в сторону и замерла. Она стояла по колено в снегу, убежать было бы трудно, но подошедший к ней в эти мгновения испытал бы на себе крепость ее зубов и ногтей на ее губах и подбородке ярко олела свежая кровь, в лице было что-то настолько дикое, такая буйная сила леса горела в ее желтых глазах, что кто-то из кметьей не смог сдержать крик ужаса, словно перед ними оказался оборотень или упырь. У космата вспыхнула старая боль под давно зажившим шрамом, словно предупреждая «не приближайся». Тяжело дыша, Держимир зажимал в ладонь и укушенную руку, кровь медленно просачивалась сквозь пальцы и падала на снег. Звенила, хрипло постановала возле его ног. Смеяна ждала, потихоньку приходя в себя, загоняя рысь поглубже в душу, как в нору. Она не питала никакой приязни к звенеле, но не могла смотреть, как сильный мужчина душит женщину. Боги такого не позволяют, в чем бы ни была виновата эта лупоглазая лебедь, знакомая по той летней ночи на огнище ольховиков. Зато теперь Смеяна знала, что все рассказы про дурной нрав князя Держимира — чистая правда. Через несколько долгих мгновений князь отвернулся от всех, обернулся к лесу, шагнул к толстому дубу и прислонился к нему, прижался лбом к промерзшей коре, к мете перевели дух и стали переглядываться. Вот и обошлось, хотя это как сказать. Дозор помог звенели подняться, кое-как поставил ее на ноги, но она не могла стоять и снова села прямо на снег. Чародейка дрожала, звон подвесок казался суетливым, испуганным, жалким. «Уберите ее!» Глухо сказал Держимир, не поворачиваясь, «Уберите больше никогда! Увижу — убью!» Его мутило от ненависти к этому звону, но не было сил продолжить начатое. Вспышка гнева сгорела и кончилась, но осталась убежденность. Больше он не сможет жить и дышать рядом со звенилой. Ее ворожба выпила из него все силы, но не дала ничего взамен. Его сердце остановится, если чародейка еще хоть раз подойдет близко. Ненависть утомляет гораздо сильнее, чем любовь, и Держимир изнемок под ее тяжким бременем. Ни Озвинь, ни Байан Атан никогда не видели Держимира таким, обессиленным и изнемогающим от нестерпимой ненависти. Умный дозор раньше других понял, что это всерьез и навсегда. Бережно, но решительно он взял Звенилу за плечо и подтолкнул ее к коню». Она вцепилась в его руку и уперлась ногами в снег. Ее взгляд, устремленный на сгорбленную спину Держимира и разметавшиеся волосы, был совсем безумным. — Ты не можешь! — коротко выкрикнула она. — Ты не можешь! Я столько сделала для тебя, столько лет! Держимир глухо застонал, зажал ладонями уши и ударился лбом о кору дерева. Дозор более решительно толкнул Звинилу к краю поляны. Даже спина и затылок Держимира выражали такое напряжение, что затянутое расставание могло стоить ему рассудка «Я приворожила твою удачу!» — взвизгнула Звинила, пытаясь обернуться к князю, но Дозор и еще пара тащили ее прочь. «Ты сам не знаешь ее. Злая судьба — зверь. Ее надо кормить, иначе она сожрет тебя самого, она сожрет тебя. Только я могу тебе помочь, только я могу кормить этого зверя!» Дозор переложил в ее сидельные сумки кое-каких припасов из своих. кмети подняли чародейку на коня, а она все кричала, словно не могла остановиться. В каждом человеке сидит зверь и свет. Свет светлее, а зверь сильнее. Всегда победит зверь. Ты не хочешь его знать, но он знает тебя. От него не избавишься, его не прогонишь. Он сожрет тебя, сожрет. Дозор, раздосадованный ее криками, сильно хлопнул коня по боку, и тот шарахнулся по натоптанной тропе в лес. Кто-то из кмети свистнул ему вслед, конь скакнул еще раз. К засвистели, загремели мечами о щиты, словно прогоняли прочь нечисть, и железный звон заглушил последние крики чародейки. Конь ее исчез за деревьями, затих ее пронзительный голос, но слова невидимо висели над заснеженной поляной. В душе каждого они оставили свой темный след. Она обращалась к Держимиру, но каждый с тревогой прислушивался к собственной душе, выискивая зверя, страшного зверя злобного, жадного, себелюбивого, того, кто тянет дух человеческий в мрачный нижний мир. Не хотелось верить в то, что он окажется сильнее сворожих искр света, но каждый знал, что тяжелее, то и перетянет. Наконец Держимир оторвался от ствола и повернулся. Звенила исчезла, он старался забыть о ней, как будто ее никогда и не было. Она пропала с глаз». Держимир хотел верить, что никогда больше не увидит ее, и ему уже стало легче дышать. Взгляд его упал на нечаянную добычу — Смеяну. Смеяна стояла на том же месте, по колено в снегу, но ожесточение на ее лице пропало, осталось только волнение и любопытство, смешанное с остатками настороженности. Она наблюдала жгучую развязку многолетнего сосуществования Держимира и чародейки, и даже забыла о себе и своей нерешенной участи. Она дрожала от волнения, ей было жутко, хотелось кричать, что это неправда, что свет в человеке не слабее зверя, особенно если сам человек не хочет быть этим жадным и прожорливым зверем. И она уже сомневалась, что правильно поступила, не дав миру задушить Звенилу. Может быть, чародейкой была его злой судьбой, если потакала его в и мстительности. Но что она будет делать без него? Куда пойдет? А как ему жить без нее? Она его судьба, а разве судьбу можно прогнать? С чем тогда останешься?» И в глазах Смеяны, встретивших взгляд Держи был этот живой вопрос. А у него уже не было сил ни на гнев, ни даже на удивление, ни на что. Он чувствовал себя умершим и глядел на земной мир и на эту заснеженную поляну как бы с того света, из мира и покоя, и равнодушной тишины. Светлый Ирий представлялся ему сейчас именно так, как покой и равнодушная тишина. «Так это ты во всем виновата?» — равнодушно спросил он у Смеяны. — У людей судьба хоть и злая, да все же одна, а у меня две. Ох, Перуни-Громовержи, зачем я на свет таким уродился? Князь глубоко вздохнул и свесил голову на грудь. Смеяне стало жаль его. Он был настолько слаб и опустошен, что его нельзя было ни осуждать, ни бояться, а можно было только жалеть. — Ты бы сел, братья! К Держимиру подошел Байан-Атан, по-хозяйски завел его руку к себе за шею и повел к бревну, оставшемуся здесь с прошлой стоянки. кмети поспешно скинули снег с толстого ствола, и баян усадил Держимира. Смеяна медленно и осторожно приблизилась и встала в трех шагах. «А вот и неправда!» Почти спокойно и с легким вызовом ответила она, чувствуя себя гораздо сильнее этого несчастного человека. «Не брони свою судьбу никогда! Ты ее не знаешь!» Если сам решишь, что она злая, получишь злую, а будешь добрую искать — найдешь. Чужая добрая мне и есть злая, — вяло ответил Держимир, водя по лбу рукавом. Вот как ты. Нет, братья, — возразил немного повеселевший баян, — удача как меч. В умелых руках врага зарубит, в неумелых тебя самого. Кто удачу поймал, тот и владеет. А тебе не надо, мне отдай. Он весело обнял Смеяну за плечи, веришь что уж теперь-то она от него не уйдет. Но Держимир поднял глаза, посмотрел поочередно на них обоих и мотнул головой. «Не отдам», — устало сказал он. «Она мне слишком дорого досталась, чтобы раздавать. Тебе черной удачи своей на три жизни хватит. Кто добыл, тот и владеет, — говоришь. Поглядим». Смеяна сидела в маленьком шалашике из елового лапника и смотрела наружу через узкую щель выхода. Ей предложили шатер, предназначенный для княжны, но она отказалась. Через плотные шкуры немного-то увидишь, а она не хотела чувствовать себя зайцем в мешке. Из шалаша она могла видеть не только поляну перед собой, но и лес по сторонам. Утомленные ночным бураном кмети спали на охапках лапника — Двое дозорных сидели на бревнах лицом в разные стороны. Еще двое стояли по сторонам чуть глубже в лесу. До темноты осталось не так уж много, а после заката дружина Держимира отправится дальше. Теперь, когда Держимир знает, что увез вовсе не княжну Даравану, оставаться с ним дольше не имеет смысла. смеяние не давали покоя мысли о Светловое. Она скучала по нему и беспокоилась о нем. «Кто же теперь будет его удачей? Ведь она ему так нужна!» Всей душой Смеяна рвалась назад к своему светлому княжичу, которого без нее стережет столько опасностей. От Держимира нужно уходить как можно скорее, но нечего надеяться, что он ее отпустит. Хотя бы из простой мстительности, уж на что она это он способен. Смеяна не боялась уйти одной в гущу чужих лесов. Лес всегда был ей родным и понятным, Прикасаясь к рысьему клыку в жерелье, Смеяна как на его видела янтарно-золотые глаза с острым черным зрачком. Они помогли ей в состязании с полудянкой, помогут и снова, если придет нужда. А что до дебрического оборотня, то он не слишком ее занимал. Смеяна не умела бояться неведомых опасностей. Да, о нем немало говорят по всему истиру, но, может быть, все это и неправда, ведь княжна Дарована знала его и не боялась» но сейчас не это важно. Уйти на глазах дозорных, конечно, не получится. После утренних событий Смеяна заметила, что дремичи побаиваются ее, но преданность князю окажется сильнее страха, а их слишком много, чтобы она могла перекусать всех. Нужно как-то от них избавиться, хотя бы усыпить. А как? Хмурясь, Смеяна пыталась вспомнить, как вилем заговаривал бессонницу. Это ему ничего не стоило. Только в глаза посмотрит, и любая бабка спит, как набегавшаяся девчонка. Как там заговаривают? «Заря зарениться, красная девица, возьми моё бессонье, дай мне сон угомон». Закрыв глаза, Смеяна воображала сон, как огромное мягкое тёплое облако, непроглядное, глубокое, спит лес под грудами снега, сон безраздельно властвует в нём, подчиняя себе всё, деревья, кусты, даже лесного хозяина медведя. Вот облако сна наползает из чащи зимнего леса, окружает белым туманом поляну, тянет прозрачные крылья к дозорным. Не открывая глаз, Смеяна плавно водила перед собой руками, вдохновенно призывала это призрачное бесшумное чудовище и с восторгом чувствовала, что у нее получается. Сон услышал ее и идет, готовится поглотить дружину, вторгшуюся в его лесные владения. На нее саму накатывала сонливость, голова ее клонилась на грудь, веки тяжелели, в душе воцарялись покои и младенческая безмятежность. Как тяжело было не упустить из мыслей дозорных и поворачивать на них эти груды сна. На поляне было тихо. Тишина застыла, как будто здесь и не было людей. Только лошади, привязанные на опушке, потряхивали гривами. Осторожно, словно тайком высовывая голову из-под воды, смеяно открыла глаза. Двое дозорных спали, один уронил голову на колени, сидя на бревне, другой сполз на снег и спал, прислоняясь к бревну головой. Смеяна бесшумно выползла из шалаша. Даже если она не достала своей неумелой ворожбой до дальних дозорных, то, может же, девушке понадобится выйти. Она подошла к краю поляны и выгляделась в чащу. Один спит, стоя возле дерева. Другой сидит, прислонясь к стволу спиной, вот и славненько, стараясь сдержать ликование, чтобы не разрушить собственные труды. Смеяна пробралась к привязанным коням и сорвала с ветки узду. Спасибо макаше что она не княжна, сумеет и оседлать, и взнуздать. Ласково погладив по морде незнакомого коня, Смеяна быстро завязала с ним дружбу, и он позволил набросить на себя узду. Торопясь, Смеяна трудилась над железными застёжками, как вдруг позади скрипнул влажный снег, и чья-то рука легла ей на плечо. Смеяна обернулась, готовая мгновенно вцепиться в глаза тому, кто хочет ей помешать, и увидела Баяна. Он хмурился, с трудом одолевая сонливость, его смуглое лицо выглядело помятым, но и в полусне он сообразил, что она задумала. То же самое, что и он когда-то. «Ты чего же эта сестричка?» — невнятно пробормотал он. «Бросить нас хочешь?» «Хочу», — прямо ответила Смеяна. «Притворяться перед ним не имело смысла, да она и не умела. Не очень-то вы мне по душе пришлись. Не будем ссориться, братья, пусти». Баян покачал головой. «Не пущу. Нам знаешь, как удача нужна». «Да я ж тебе рассказывал, Держимир сам своего счастья не понимает. Я тебя как утром увидел, так и понял. Ты куда как лучше, Дараваны. От нее только и польза, что скородум ходить, войной постережется. Да и то, как сказать, а ты... Ты сама не знаешь, что можешь сделать, ты нам нужна». «Зато вы мне не нужны», — нетерпеливо ответила Смеяна. «Я не ваша удача, не браться твоего бешеного. Меня Светловой ждет, я к нему пойду». Ему чужой удачи не надо, своей хватит. И княжна ему осталась. Да и вообще, он у вас блаженный какой-то. Сама говорила, с самой Макошиной недели ты с ним, а он тебе хоть слово ласковое сказал? Ты его любишь, я знаю, а он-то тебя. Смеяна опустила глаза. В ней то вспыхивала решимость вырваться отсюда, во что бы то ни стало, то вдруг накатывала растерянность. А ждет ли ее Светловой на самом деле? Может, он и не заметил, что она пропала. — Ты не знаешь. Тихо, почти с мольбой, сказала она и положила руки на плечи Баяну, чтобы он не возражал. «Он не может меня любить. Его сама Леля приворожила. Он не о девушках мечтает, а только о ней. Он без меня пропадет. Совсем пропадет». Баян тихо протяжно просвистел, провел рукой по лбу, стараясь проснуться окончательно. «А я-то...» — начал он. «Ну и дела. Один звенил и одержим, другой и вовсе Лелей». И не знаешь, которому хуже мой-то. Вот видишь, сам себя перебил Баян, у которого почти все мысли в конце концов сворачивали на брата. Ты со Светловоем сколько месяцев, а пользы мало. Молчи, — шепнул он, видя, что смеяна собирается возразить. От грома ты его увела, и невесту ему спасла. Ты от него беды отводишь, а он сидит, сложа руки, пригрелся, как жаба на навозной куче. А с Держимиром ты что сделала? Погляди только. Он как тебя увидел, так звенил и прогнал. Ты не знаешь горячо воскликнул Баян, напав, наконец, на самую главную мысль. «Не знаешь, что за дело. Я думал, эта змея подколодная его начисто сожрет, а он от нее по самую смерть не избавится. А с тобой он сразу в силу вошел. И ведь не убил ее, кабы не ты, он бы ее придушил. Жри меня, Бюрт, тащи меня, кощей придушил бы. Ей-то по делам-то, ведь она, мертвая, нам бы покоя не дала никому. Всех бы нас замучила и с собой в Навье утащила. А ты, Баян говорил быстро и беспорядочно, — Сонливая хмурость исчезла с его лица, глаза разгорелись. Не договорив, он словно бы задохнулся от восхищения и по своей привычке звучно чмокнул Смеяну куда-то возле глаза, и она не успела уклониться. Сейчас она ничего такого не ожидала. Да, она не знала, каким подвигом было для Держимира, и изгнание звенило, и даже удивлялась почему он не сделал этого раньше. И уж, конечно, ей не приходило в голову связать это со своим собственным появлением. У баяны же было по-другому. Он-то знал, как трудно было Держимиру избавиться от чародейки, которую он считал и своим оружием, и своим проклятием. Смеяна молчала, не находя, что возразить, но по-прежнему рвалась к Светловой и вовсе не хотела оставаться здесь. Баян крепко держал ее за плечи, зажимая между собой боком коня, и Смеяна растерялась, чувствуя себя пойманной. Не драться же ей с ним, однажды предложившим ей свою кровь, да и другие дремичи проснутся. Не умеет она выражить, дуреха, не ученая, не умеет... «Но я же отпустила тебя!» — умоляюще заговорила Смеяна, заглядывая Баяну в глаза. Это был ее последний довод, который Баяну нечем отразить. «Я же отпустила тебя, а мне тоже было жаль с тобой прощаться!» «Ты меня отпустила, потому что мне добра хотела. Вот и я тебе добра хочу, и потому не пущу!» — серьезно ответил Баян. «Это как?» — возмутилась Смеяна и отпрянула от него, прижалась спиной к конскому боку. Я лучше знаю, что мне нужно. Вот и неправда. Баян уверенно покрутил головой. Женщины никогда не знают, что им нужно. Светловой безумец, дивий великан. Одно слово, только тихий пока. Если он о Леле мечтает, то его душа уже не здесь. Он сам пропадет и тебя погубит. А с нами тебе хорошо будет. Ты не думай, мой крушемир не всегда такой свирепый. Без винила ты тряси, Ёли Хаманка. Он повеселеет теперь. Он тебя беречь будет. Ему ох, как удача нужна. «Но я не хочу, не хочу быть его удачей!» — твердила Смеяна. Десятки порывов рвали ее на части, ей хотелось то заплакать, то вцепиться Баяну в лицо. «Я! Удача Светловое! Я должна быть с ним!» «А с чего ты взяла, что ты удача Светловое?» — спросил Баян, удивленно подняв блестящие угольные брови, как будто сама эта мысль была очень глупой. «Я!» — начала Смеяна и запнулась. Она вспомнила их первую встречу на ржаном поле, потом вечер на огнище. Да ни с чего, сердце подсказало. Что еще нужно? Но как это объяснить Бай-Ан-Атану? При всей своей веселости, дружелюбии и двух женах в он, похоже, не очень-то понимает, что такое любовь. А кто этого не понимает, тому не объяснишь. «Он мой князь», — кое-как нашлась Смеяна после недолгой растерянности. «Мне судьбой и богами велено ему помогать». «Вот уж неправда», — мгновенно возразил Баян. «Ты мне еще весной рассказывала, что твоя мать не в Ольховиках родилась, а издалека пришла. Какого она была племени? Может, не Речевинского вовсе, совсем другого? Вон в Смолятичах все рыжие. Молчишь?» Смеяна и правда не находила ответа. Ольховики не могли рассказать ей, какого племени была ее мать. Она была немая или просто не хотела отвечать на вопросы, и по ее выговору ничего нельзя было определить». Одежда ее была поношенной, сшитой не по росту, рубахи с разными узорами. Как видно, не свои, а чужие. «А отца своего ты не знаешь», — продолжал Баян. «Вот и выходит, что вовсе ты не должна непременно Речевинскому князю помогать. Может, ты нашего племени?» «Но я не хочу быть вашего племени», — смеяно досадовала ина Баяна, что мешает ей, и на себя, что теряет с ним столько времени. «Я к Речевинам хочу». Неукротимый Баян открыл было рот, как вдруг над лесом пролетел далекий волчий вой. Казалось бы, ничего необычного, но смеяно похолодело. Протяжный вой рождался где-то в глубинах леса, отражался от низких серых облаков и летел, летел, как птица с широкими крыльями. В нем было что-то глубинно дикое, он словно шел из самой души волчьего племени. Это был голос князя волков. Баян замер с раскрытым ртом, забыв, что хотел сказать и о чем вообще шла речь. На глазах Смеяны вскипели слезы ужаса. Мелкие мышцы лица отказались ей повиноваться, глаза вытаращились, рот приоткрылся, как будто ужас встал в горле и не давал дышать. «Ты что?» — недоуменно спросил Баян, справившись с первым удивлением. Он не обладал ее звериной чуткостью к дыханию надвечного мира, и такой скук показался ему чрезмерным. А она вместо ответа порывисто прижалась к нему и спрятала лицо у него на груди, как будто хотела укрыться от этого жуткого воя. Светловой, Держимир, попытка к бегству, их спор — все разом вылетело у нее из головы, осталось то, чему она раньше не уделяла внимания — разговоры о Дебрическом оборотне. Напрасно она считала его выдумкой болтливых купцов. Он не просто был на самом деле, он был не так уж далеко от них. Сын Велеса, князь Волков, князь племени Дебричей слишком много, чтобы иметь его своим врагом и без разрешения вторгаться в его земли. «Это он!» — едва сумела выговорить Смеяна. «О, Боротень, он близко. Он идёт к нам. Я его чую, ты понимаешь. Он идёт сюда!» В её лице и голосе было столько ужаса, что поверил бы и чужой. А Баян знал, что ей стоит верить. Вой повторился, теперь низкому глубокому голосу князя вторило несколько голосов потоньше, простых волков, и они были ближе, чем в первый раз. Баян соображал быстро. Оставив испуг и удивление на потом, он оторвался от смеяны и бросился будить спящих — Через несколько мгновений все были на ногах, поспешно протирали снегом заспанные лица, оправляли одежду и оружие. «Скорее седлать уходу отсюда!» — распоряжался Держимир. Он не так уж долго поспал, но стал гораздо бодрее. Слабость и равнодушие прошли, он выглядел собранным и решительным. «Дебрический волк нам не по зубам, в драку напрасно улезть нечего, попробуем уйти. А не выйдет тогда и поглядим». «Он там!» — смеяно торопливо показывала на полуночь, как раз туда, куда им нужно было идти. Ей было так страшно, что она не могла сдержать дрожи, хотелось скорее бежать без оглядки, прятаться. Только куда спрятаться от оборотня? Во владениях князя-волков чужаку не укрыться и не запутать следа. Время от времени вой доносился из чащи леса, и каждый раз он был ближе, словно накатывался волной. «Они нас загоняют», — пояснил дозор знакомый с обычаями волчьей охоты, и его голос казался неестественно спокойным. «В кольцо берут. Давайте к реке, там простора больше». Почти мгновенно собравшись и не тратя времени на то, чтобы разобрать свои лежанки и шалаш, дремичи поскакали по вчерашней тропе назад. При этом на память им не однажды пришла звенила, тоже уехавшая по этой дороге. Уж не она ли ей навела на них дебрического оборотня? Но Баян был прав. Мертвая она причинила бы гораздо больше вреда, чем живая. Дебрический оборотень хотя бы наполовину человек. «Пятнадцать верст не так уж далеко!» — крикнул на скаку баян обернувшись к Смеяне. «Днем да по старой тропеде да Истира доскачем, да а на Истире он нас не тронет. Истиры он уважает». «Вы сами-то не очень Истиру уважали, когда напрочено напали», — подумала в ответ Смеяна. Но хотелось верить, что князь Волков уважает священную реку больше, чем несчастливец Держимир. Только вот успеть ли? Теперь повод ее коня никто не держал, но Смеяна не испытывала желания ускакать от дремичей. Куда? К оборотню князь Волков внушал ей такой неодолимый ужас, что даже Держимир по сравнению с ним казался близким чуть ли не родным. Ее ужас был даже больше, чем у других. Она острее простых людей чувствовала силу князя Волков. Эта сила была разлита в воздухе, искрилась в каждой снежинке, дышала в стволах деревьев. Это был его лес. Его глаза скрыто наблюдали за беглецами из складок коры. Это к нему несся по ветру шепот ветвей. «Здесь, здесь!» В казалось, что эта сила уже пожирает ее, лишает воли к сопротивлению. Кони тоже чуяли близость волков, и их не приходилось подгонять. Довольно быстро дружина оказалась на берегу мелкой лесной речки, впадающей в Истир. Это уже была прямая дорога к спасению. Верст на десять, не больше, и все немного приободрились. Вдруг на снегу промелькнула цепочка волчьих следов. На скаку Смеяна не успела ее рассмотреть, но тут же заметила вторую, пересекавшую речку от берега до берега. Потом вдоль их тропы потянулась третья. Волки тоже не любят вязнуть снегу и предпочитают натоптанные тропы лосей или кабаньих стад. Кто-то впереди охнул. Смеяна вскинула голову и успела заметить волчью тень, пропавшую за деревьями. Волк бежал неспешно, свесив голову, и казался сутулым, усталым, равнодушным к топоту людей лошадей. Но надежды на скорое спасение разом исчезли. Волчий слышался только сзади, а впереди было тихо. Может быть, как раз там их и ждали? Ведь на то и оборотни, даже в зверином обличье, они сохраняют человеческий разум. Додумать эту мысль до конца Смеяна не успела. Ехавшие впереди стали резко натягивать поводья, схватились за мечи и луки — Задние чуть не натыкались на них, дружина сбилась в тесную кучу. держимир с ожесточенным лицом рванул меч из ножен. Смеяна дернулась с конем между двумя кметями, чтобы посмотреть вперед. Неширокое русло заснеженной речки было перегорожено стволом толстой ели, и возле пня еще желтела на снегу свежая щепа. А посредине ствола спокойно сидел один единственный человек. Едва глянув на него, Смеяна всем существом ощутила, что это он и есть — Огнеяр чураборский князь Волков. На первый взгляд вид его поражал, и тут же возникало убеждение, что именно таким он и должен быть. Смеяна удивила его молодость. Если бы он был просто человеком, то она дала бы ему года двадцать три, не больше. Ростом он был невысок, шириной плеч тоже не отличался. На нем была серая безрукавка из волчьего меха, перетянутая широким поясом со множеством серебряных бляшек Сбоку за пояс был заткнут боевой топор с серебряным узором на обухе. Из-под накидки виднелись не шерстяные рукава-свиты, как было бы уместно зимой, а белые рукава-рубахи с красивыми искусно вышитыми дебрическими узорами на предплечьях и возле запястьей. Лицо его было смуглым, с правильными резкими чертами — Блестящие глаза были чистого карего цвета, и в них тлела глубинная красная искра. Длинные черные волосы безо всякого ремешка беспорядочно раскинулись по плечам, и в них виднелась длинная седая прядь, зачесанная от олба назад. Его лицо выглядело спокойным и умным, но в нем было что-то настолько нечеловеческое, что ошибиться было невозможно. И он удивительно хорошо вписывался в образ зимнего заснеженного леса, был его живым продолжением». Сам лес глядел его глазами и дышал его грудью. Без суеты, с любопытством, оборотень окинул взглядом сбившихся в кучу дремичей, заметил их руки, сжавшие оружие, но сам и не подумал потянуться к своему грозному топору, как будто забыл о нем. «Кто хочет попробовать меня подстрелить, пусть попробует!» Спокойным, низковатым и очень звучным голосом предложил огнеяр. Он говорил негромко, но его ясно услышали все, как голос собственной души. А Смеяна не, кстати, подумала, что человек с таким голосом должен красиво петь, но разве оборот не поют? «Попробуйте, попробуйте», — доброжелательно повторила Огнияр, — «я даже не обижусь. А вы душу отведете и больше о глупостях думать не станете, тогда и поговорим». В нем не было ни злобы, ни гордости, ни надменности, а только непринужденная уверенность человека, привыкшего быть хозяином и знающего, что на его права никто даже в мыслях не покушается. Каждое его слово, каждое малейшее движение дышало силой, но он вроде бы не имел в виду никакой схватки. А зачем, когда и так ясно, кто здесь самый сильный? — О чем нам с тобой разговаривать? — глухо выговорил Держимир, как выплюнул, с трудом подавляя дрожь в голосе. Лицо его казалось застывшим и ожесточенным, он не мог побороть страх и презирал себя за это. Оборотень усмехнулся, и у всех дремичей хлынула по спине холодная дрожь. Два верхних клыка у Атнияра заметно выдавались из общего ряда белых, крепких, изумительно красивых зубов. А Смеяна уже не боялась. Она была зачарована силой леса и самого надвечного мира, горячими волнами, исходившей от него, Он вдышал ей ужас и восторг, трепетное изумление и смутную тоску. Это была та самая сила, которую она с детства чуяла в лесу, в себе самой, которую потом узнала в полудянке, даже в кикиморе, но многократно более цельная, слаженная, знающая себя и управляемая владельцем до последней капли. "Не очень-то ты вежлив для гостя, держи мир дрёмический", сказала Гнеяр. "Да отпусти ты свой меч. Лучше успокой коня, а то сбросит". Я проявил чудеса терпения. Даже мой отчим был бы мной доволен. Ты прошел по моей земле и убил двух моих оленей. Я не стал сердиться, думал, может, люди очень есть хотели. Тем более, что шкуры и кости вы закопали, как положено. Ладно, не я сотворил эти земли, не я проложил дороги. И не мне запрещать людям идти своим путем. Но дальше начались безобразия, которых не потерпела бы даже моя жена. А второй такой доброй терпеливой женщины нет на белом свете. ни здесь. «Не там». Огнеяр значительно показал глазами на небо, а Дрюмичи растерянно ждали продолжения. Совсем не так они представляли дебрического оборотня и свою возможную встречу с ним. Нет, он не был похож на обычных людей, но и на оборотней, как их представляют, тоже. Слова о жене он произнес бережно, и даже голос его смягчился. Все это вместе производило на Дрюмичей такое впечатление, как будто они слушали его, стоя вниз головами. Никто уже не думал пускать в ход оружие, чутьем угадав, что оно не поможет, и кмети держались за мечи и луки просто по привычке, как за надежную опору, которая не даст совсем сойти с ума. «В чем же ты нас обвиняешь?» — спросил Держимир. Он дышал глубоко и крепко сжимал челюсти, чтобы не стучать зубами, но страх не вытеснил сознание того, что он князь и должен говорить за всех. «Если бы вы просто прошли туда и обратно, я ничего не имел бы против», — спокойно ответил Серебряный Волк. Я даже не стал бы трогать вашу чародейку, хотя она мне очень и очень не нравится. Но вы начали портить мне охоту. Зачем вы устроили этот глупейший буран? Не дети должны понимать, как опасно делать такие глупости между солнцеворотом и Новым годом. А теперь все эти безумные, разбуженные, не ко времени бурные духи разлетелись по моей земле, а не по твоей, что было бы справедливо. Это что касается надвечных. А теперь что касается земли. На свете много дураков, но они не всегда сидят там, где тебе бы хотелось. Ты разбойничал на моей земле, надеясь, что подумают на меня. Ведь так...» Агнияр взглянул в глаза держи Держимиру, и медленно тлевшая красная искра в глазах оборотня вдруг вспыхнула, обожгла подземным пламенем. Отрицать было невозможно. Он и так все знает сам. Держимир ничего не ответил. «Что тебе было нужно?» — спросил Агнияр. «Дремические князья не так бедны, чтобы грабить на дорогах. У тебя довольно забот за морянцами и ророгами, чтобы ты искал себе врагов на среднем истире без достаточной причины. Чего ты хотел?» «Мне нужна была княжна Дарована», — через силу ответил Держимир. «Объяснить, зачем или ты, тоже сам знаешь». Оборотень усмехнулся, опять показав клыки. «Про меня рассказывают много всякой ерунды», — сказал он. Если всех слушать, то я успел украсть полтора десятка княжеских дочерей, где нашел столько, и всех их потом сожрал. На самом деле я увез только одну княжну, но вернул ее отцу в полной сохранности, а сейчас она моя названная сестра. И глупо было думать, что я кому-то позволю ее обидеть. Кстати, где она? Уверенная сила, звучавшая в его спокойном голосе, подавляла сильнее самой яростной угрозы — И ни один из дремичей в эти мгновения поблагодарил судьбу за то, что в их руках оказалось не Даравана. Агнияр посмотрел на Смеяну. Она встретила его взгляд и застыла. Его глаза казались ей окном в тайны надвечного мира. А он помедлил и улыбнулся. «Вот оно что!» — сказал Агнияр, как будто ему сообщили что-то очень занятное. «И как я не догадался!» «Видно, к старости нос закладывает». Он весело усмехнулся своей старости и потер пальцем крыло носа. «Я ведь тебя издалека чуял, только не знал, что ты девица. Кто же, думаю, из нашего брата затесался? Иди ко мне, маленькая, я на тебя погляжу». Смеяна не шевельнулась, но ее конь, повинуясь неслышному властному призыву, сам пошел вперед и остановился возле бревна. Князь Волков легко поднялся на ноги и снял Смеяну с седла, поставил на снег. Его руки были сильными, но ничего страшного от его прикосновения не произошло. Огнеяр снова взглянул ей в глаза, и смеянно не могла отвести взгляда, словно его приковали на цепь. Впервые в жизни она встретилась с таким могучим существом, что ни о каком сопротивлении не могло идти речи. Так щенок при встрече с огромным псом послушно ложится и переворачивается на спину, изъявляя покорность и полное уважение чужой взрослой силе. «Кто ты?» Негромко спросил Агнияр, чтобы никто другой не слышал. «Не знаю», — честно ответила Смеяна и виновато улыбнулась. «Моя мать умерла и ничего мне не сказала, а отца никто не знал». Агнияр не удивился. «Так бывает», — ободряюще сказал он. «Мы, дети леса, долго о себе правды не знаем». «Так я, дитя, леса?» — повторила Смеяна. Казалось бы, огнияр не открыл ей ничего нового. Она и сама всю жизнь об этом догадывалась, да и не она одна. Не зря родичи прозвали ее «оборотнем». Но теперь это подтвердил истинный князь леса, сын самого Велеса, отца лесных стад. И догадки превратились в истинную правду. А ты не знала. огнияр снова улыбнулся, лицо его смягчилось, и теперь он был не страшным, а красивым. Вдруг он пригнул голову Смеяны к своему плечу, Наклонился и коротко лизнул ее в лоб. И она не удивилась, приняла это как самый естественный знак приязни. И бурная радость вдруг сменила прежний страх. Она ликовала, восхищенная князем волков, и счастливая тем, что он признал ее своей сестрой. Никакое боярское или княжеское звание не могло бы осчастливить ее больше. — Но кто я? Кто мои родичи на самом деле? — торопливо заговорила смеяна. Разочаровавшись в мудрости вилема она наконец-то встретила человек... встретила такое существо, которое должно было знать правду о ней. «Кто мой отец? Откуда пришла моя мать? Ты знаешь это?» «Откуда же?» — Огнияр повел плечом. «Я же не ясновидящий. Я и о себе самом немного знал, пока не рассказали». «Кто рассказал?» Отчасти разочарована, но, не утратив надежды, спросила Смеяна. «Сначала был у меня чародей могучий» умом звали. Только я теперь не знаю, куда он ушел и куда мудрость свою унес. Потом рассказала оборотнева смерть. Это рогатина священная. Она про всех оборотней все знает, сколько их не есть. «Может, и про меня знает?» спросила Смеяна, не удивившись, что где-то есть рогатина, умеющая разговаривать. При взгляде на яра верилась в любые чудеса, особенно в такие, что имели к нему отношение. «Может, и про тебя?» Только она не здесь, и разговаривать с ней я не умею. Другие умеют. Если там буду, спрошу и про тебя. Смеяна кивнула в благодарность. Но это не так уж важно. Тихо сказала Агнияр. Я не знаю, кто твоя мать, но знаю другое. Тебе дала жизнь богиня Лада. И я рад, что встретил тебя. Внезапно Смеяна заметила, что его губы не шевелятся. Его дух говорил с ее духом на языке, которого не слышат и не понимают смертные, даже самые близкие. «Ты родилась против закона, ты родилась от любви», — продолжал голос, звучащий внутри ее души. «Богиня Лада, наша мать и твоя и моя, Лада сделала нас людьми, и в нас свет сильнее зверя». Смеяна смотрела в глаза огнеяру, не мигая и не помняя ничего, и ей казалось, что она тоже видит те тайные тропы надвечного мира, где встречаются люди и звери, оборотни и берегини Эти тропы не видны даже самым мудрым чародеям. Они постигаются не знанием, а только нерассуждающей силой любящего сердца. Тайком от других детей рода, создавших небо и землю, в их бесчисленных отражениях богиня Лада построила свой особый мир, куда пускает не всех. «Они увезли тебя силой?» — вслух спросил Агнияр, отстранившись от Смеяны. Она кивнула. Князь Волков поднял глаза на застывших дремичей, посмотрел на Держимира. Его взгляд был спокоен, но теперь из его глаз смотрело велесово подземелье. И смеяние снова стало страшно. «Нет, нет!» — поспешно воскликнула она и шагнула вперед, как бы желая заслонить дремичей от горящих глаз серебряного волка. «Они... Послушай!» — князь Волков посмотрел на нее. «Послушай, он хотел... У него судьба злая. Ему княжна была нужна, чтобы со скородумом замириться», — принялась торопливо объяснять Смеяна. «А вместо княжны я попалась...» «Ну что же теперь? Он меня не обижал, они думают, я им буду удачу приносить». «Ещё бы!» — князь Волков двинул бровями и улыбнулся. «Мы все удачу приносим, если с кем в дружбе». «Я с ними в дружбе!» — поспешно заверила Смеяна и вовсе не считала эти слова ложью. «Разве она хотела держи миру зла? И тем более его дружине!» Перед лицом судьбы и надвечного мира князь Дрюмичи показался ей так слаб и беспомощен, что непонятное чувство, то ли звериное, то ли женское, толкало ее вступиться за него. «Отпустил бы ты нас!» «Тебя я не держу!» — князь Волков развел руками. «И этих людей, если они тебе нужны, тоже. Они мне нужны. Тогда забирай их!» смеяно обрадовалась, а князь Волков мимо нее посмотрел на Держимира, и его взгляд снова стал строгим. «Я отпущу вас, чтоб ты знал, что тебе и правда очень повезло», — сказала Огнияр, держи миру. «Запомни на будущее. Мне нельзя причинить вреда никаким оружием, кроме одного, которого тебе не достать. Я вышел к вам один, чтобы вы с перепугу не поранили кого-нибудь из моих стай, из лесных или человеческих, но я мог бы раскидать ваши кости по всем окрестным лесам, притом обглоданные до блеска». и Исмеяна знала, что он ничуть не шутит, Немного опомнившись и попривыкнув к Агнияру, она почуяла, что вокруг полным-полно волков, есть и люди, и лошади. Он был здесь совсем не один, и кольцо вокруг них было плотное. «Моя сестра просит за вас, и потому я вас отпускаю», окончил князь Волков. «Но если ты когда-нибудь посмеешь обидеть ее хотя бы мыслью... Имею в виду, для меня не существует ни расстояний ни стен, ни засовов. Ты все понял?» Держимир молча кивнул но потом собрался с силами и ответил. «Да, я понял. Я понял даже больше, чем ты думаешь. Не надо считать меня глупее осинового пня. Если бы мы с тобой встречались раньше, я и не подумал бы ездить за Смолятинской княжной. Что ты сказал бы, если бы я предложил тебе союз? У нас с тобой есть общий враг лечевины». Вот это разговор умного человека. Огнеяр обрадовался, как будто и правда не надеялся услышать ничего, кроме стука зубов. Лечевины волки подвластны мне и присмирели, но рыси и медведи обнаглели вдвойне. Этой зимой рано, а вот о следующей стоит подумать. До тех пор рыси успеют натворить столько, что даже моя жена не будет отговаривать меня от похода. «Она боится за тебя?» — шутливо шепнула смеяна. Огнияр обернулся и снова подмигнул ей. «За лечевинов, конечно», — шепнул он в ответ. «Она все время твердит мне, что убивать нехорошо». Но ты-то знаешь, кошечка лесная, что иной раз без этого из голода умереть недолго. Это они, берегини, цветочным духом питаются, а нам, волкам, нельзя. Держимир тронул коня, устав от неподвижного сиденья. Огнеяр легко подсадил Смеяну на седло. При этом он быстро сунул ей в руку что-то маленькое, круглое и горячее. «Вас проводят до ваших земель самой короткой дорогой», — сказал он Держимиру. «А если кто попробует вас искать, то на моей земле не найдет». — А у себя вы сами хозяева, и помни, что я тебе сказал. Князь Волков показал глазами насмеяну Смеяну. Держимир кивнул. — Благо тебе, Будди, — сказал он, с трудом выговаривая непривычные для него слова. — Летом. Свидимся. — Время придет, я сам тебя найду. А я очень понадоблюсь у нее спроси. Огнеяр кивнул насмеяну Смеяну. Она сама не поняла — как сможет помочь найти его но поверила что сможет ей вдруг стало легко словно эта встреча прибавила ей сил из за деревьев показался волк за ним второй эти вас и доведут сказала гнир елесы макажда будет с вами прощайте он махнул рукой в последний раз встретился глазами со смеяной и дружина дремичейй стала разворачиваться два волка устремились вперед по руслу речки указывая дорогу дремичи поскакали за ними смеяна несколько раз оглянулась Князь Волков стоял на том же месте, положив руки на пояс и провожая ее глазами. Его серая накидка и черные волосы быстро слились с зимним лесом, и в последний раз Смеяна уже не смогла рассмотреть, человек стоит на том месте или волк. Когда речка повернула и деревья скрыли огнеяра, Смеяна разжала ладонь. Там лежала серебряная бляшка с пояса огненного волка, и Смеяна поспешно сжала кулак, словно боялась потерять.